Глава 7. Развлечений в деревне всегда не хватало, поэтому ни одно, даже случайное, старались не пропускать. И когда граф Дейлотрок пригласил семью де Криньян совместно посетить ежегодную ярмарку, устраиваемую на его землях, отказывать не стали. Вообще-то на приглашении настоял Шарль, старший сын графа, и лицезреть он хотел лишь сестер, но обычаи обязывали, и пришлось договариваться главам семейств. Декриньян детей отпустил, а для себя и супруги придумал уважительную причину, чтобы не ехать. Отправили Жильбера. Он был уже достаточно взрослым, чтобы позаботиться о чести девушек и соблюсти приличия. В столичных кругах на подобное посмотрели бы с ужасом, но в провинции нравы попроще. Так и решили. В назначенный день выехали загодя. Для девушек снарядили повозку, за же уселся Жильбер. Ренарджи на ярмарку вообще не собирался, но девочки настояли и утянули его за собой. Он даже переодеться не успел, поехал в повседневном наряде. Старший брат, хмурый, худой и прямой, как палка, молча правил лошадьми и всем своим видом показывал, как ответственно относится к поручению отца. Младший же, рослый, живой и ладный, то гонял вокруг вскачь, то дурачился, веселя сестер, то ехал рядом, перекидываясь с ними немудренными шутками. Вот так посмотришь и не скажешь, что они дети одних родителей, даже при всей разнице в возрасте. Добрались уже ближе к полудню. Ярмарка встретила гвалтом народных гуляний, оживленным торжищем и выкриками зазывал. В людской толпе сновали латошники, предлагая незатейливую снять. Бродячие министрели, фигляры и комедианты собирали вокруг себя непритязательную публику, добавляя в общий сумбур веселья, смеха и музыки. В воздух пронизывали ароматы свежей выпечки, дубленой кожи и конских яблок, не без того. Их уже дожидались целой компанией. Дети благородных семейств со всей ближайшей округи. Юноши и девушки постарше собрались вокруг Шарля и коротали время за приятной беседой. Младшие же скучковались отдельно, смотрели, как двое богато приодетых мальчиков похваляются новыми шпагами и демонстрируют диковинные фехтовальные приемы. После церемонных приветствий Делотрок увлек за собою Ивон, его приятель, сын одного из местных баронов по фамилии Долинь, предложил руку Элоиз, и вскоре они затерялись в пёстрой толпе. Жильбер с постным лицом побрел следом, присматривая, чтобы молодые люди не выходили за рамки приличий. Ренард замешкался, пристраивая коня и повозку, а когда с этим закончил, никого из своих уже не увидел. Впрочем, он не сильно расстроился. Ярмарка — дело такое, здесь развлечений достаточно и одному. Декриньян прошел мимо фехтовальщиков, когда те приняли особенно вычурную позу, и, не удержавшись, хмыкнул и покачал головой. Как оказалось, его жест не остался незамеченным. «Вы что-то хотите сказать, любезный?» — полетел ему в спину надменный голос. «Хочу сказать, не самый удачный выбор оружия. Не годится для настоящего боя», — бросил в ответ Ренард и обернулся. Похоже, посещение ярмарки откладывалось. Молодые дворяне смотрели на него с неприкрытой угрозой. Декриньян не стушевался и с улыбкой смерил глазами каждого. Деревенские его и не такими взглядами встречали. Обычно, перед предстоящей дракой. Графские сыновья были приблизительно одного с ним возраста. Год, но ну, может, два разницы. Но ни тот, ни другой богатырским сложением не отличался. Зато одеты были, как девицы на выданье. Бархатные камзольчики, узкие штанишки, новенькие блестящие сапоги. А вот эти кружевные воротники — и рукава с рюшечками Ренарт вообще не понимал. Для чего они? Неудобно же ни коня оседлать, ни лук натянуть, ни добычу разделать. Или запутаешься, или испачкаешься, как свинья у кормушки. Но его соперники, похоже, так не считали. Они даже не представились, наплевав на манеры и правила приличия. Их имена Ренарт узнал уже из дальнейшего разговора. «Посмотри на него, Антуан!» как можно опозорить высокое звание благородного у нас даже конюхи так не одеваются презрительно скривил губы тот что постарше ну арестит не будь к нему таким строгим он может в этом свиней пасет и просто не успел переодеться с издевкой заметил младший из них Ренард в ответ только весело фыркнул к одежде он предъявлял одно требование чтобы удобное было а все эти модные веяния удел праздных дев не самых умных к тому же. Поэтому выпады графских отпрысков он просто пропустил мимо ушей. Даже отвечать посчитал ниже своего достоинства. «А как ты думаешь, Антуан, из какого хлама он эту древнюю железяку раздобыл? Не иначе у кузнеца в ржавом ломе покопался», продолжал изгаляться Арестит. «Проявись нисхождение, брат. Он же из дремучего захолустья. Наверное, про шпагу и не слышал совсем». «Сам видишь, с чем ходит. Да и денег на учителя фехтования, наверное, нет», — вторил ему Антуан, на этот раз работая на публику. Замечания по поводу своего меча Ренард спустить не смог, как не старался. И ответил словами. Развивать конфликт без особой на то причины ему показалось неуместным. «На ваших тыкалках только гусей жарить, вместо вертела сгодится. А высокое звание благородного позорите вы оба». своими грязными языками. Мне неприятно продолжать разговор, поэтому я, пожалуй, пойду. Надеюсь, вас больше никогда не увидеть». Ренарт мило улыбнулся обоим насмешником, развернулся на пятки и пошел прочь. Но не тут-то было. Арестит покрылся пятнами, молодая кровь ударила в глупую голову. «Не смей уходить, когда с тобой долотрок разговаривает, нищеброд!» выкрикнул он, брызгая от гнева слюной. Одних слов ему показалось мало, и Аристид погнался за обидчиком, догнал и схватил его за плечо, чтобы удержать и развернуть, наверное. Но Ренарду то откуда было об этом знать? Глазами на затылке он не обзавелся, да и мысли читать не умел. Сработали привычки, закрепленные в детских потасовках, и молодой декриньян влепил Аристиду с разворота кулаком, попал прямо в глаз. Делотрок охнул, отшатнулся и упал бы. если бы его не успел подхватить брат. Ренард не стал добивать соперника, просто стоял и спокойно ждал продолжения. И продолжение последовало незамедлительно. Молодые дворяне еще сильнее дворяне именно в силу юношеского задора, отсутствия опыта и зачастую мозгов. «Как ты посмел, мерзавец! Ты кровью ответишь за оскорбление!» воскликнул Аристит и потянул шпагу из ножен. «Я ошибаюсь, или ты только что бросил мне вызов и загнул бровь до Криньян?» «Не ошибаешься!» «Тогда, кажется, выбор оружия за мной», — усмехнулся Ренард. «Или ты настолько туп, что не заучил правила Кодекса?» Арестит задохнулся от негодования, замахнулся, но Антуан придержал руку брата. Шутки кончились, когда затронули дворянскую честь. А дуэль — дело серьезное, и возраста не различает. Благородные потому считаются благородными, что отвечают за свои слова, иногда кровью. «Все верно!» — подтвердил Антуан сквозь стиснутые зубы. «Выбор оружия за тобой!» Ренард повертел головой, подошел к ближайшему тыну и вывернул из него две приблизительно одинаковые жардины. Одну бросил сопернику. «Тогда я выбираю палку», — сообщил он и лихо взмахнул своей. «Ты в своем уме нищеброд!» — не поверил ушам арестит. «И за нищеброда ты сейчас тоже ответишь. Или дерись, или признавай поражение», — отрезал Ренард. Тем временем вокруг драчунов стала собираться толпа. Народ пришел за зрелищами и зрелище получил. Да еще и какое! Свара между двумя благородными. Такое нечасто увидишь. Комедианты, жонглеры и песенники были тут же позабыты. К спорщикам протиснулись старшие братья. — Ты опалаумил, Ренард. Что о нас люди подумают? — зашипел Жильбер, дергая младшего за рукав. — Отойди, — спокойно ответил тот, отцепив его пальцы. — Мы сами разберемся. — Он прав, Жильбер, — неожиданно поддержал Ренарда Шарль. — Слов назад не вернешь. Пусть мальчики выпустят пар. Выбор оружия, безусловно, странен, но зато исключает смертоубийство. Отойдем. Не будем мешать». Они отошли, прихватив с собой Антуана, и заняли место в первых рядах. В круге остались лишь молодые дворяне. Бродячие музыканты быстренько сообразили и, пристроившись позади толпы, заиграли веселый мотивчик. Люди разулыбались и, хоть поняли, что кровопролитие не случится, расходиться не торопились. Драка петухов тоже вполне себе развлечение. Аристиц с недовольным видом встал в позицию, удерживая жертв, словно шпагу. Но получалось не очень. Палка была слишком длинной и постоянно тянула к земле. Юноше приходилось помогать себе второй рукой, что выглядело комично. В толпе послышался смех. Ренарт тоже широко улыбнулся, раскручивая свое оружие, ухватив его за середину. — Видишь? Оказывается, и деревенское воспитание может и на раз пригодиться. подначил соперника Ренарт. Его противник зарычал и, наплевав на все заморские премудрости фехтбуков, ринулся на Декриньяна, как бешеный бык. Схватив палку за один конец, он широко размахнулся и ударил сверху вниз, целясь в голову. ренард просто шагнул в сторону, арестит проскочил мимо и, не сумев остановиться, влетел в толпу зрителей. Те с хохотом подхватили незадачливого дуэлянта и вернули обратно в круг. «Дерись, как мужчина, подлый трус!» — запальчиво воскликнул арестит и кинулся снова. И снова проскочил мимо, получив обидный удар пониже спины. «Грязная деревенщина! Ты даже дерешься, как простолюдин!» — прорычал арестит, устремившись в новую атаку. Ренард заиграл с кулами. Взгляд сделался жестче. Грубиян ему надоел. Он вновь увернулся, но этот раз влюпил сопернику поперек спины изо всей силы. Тот взвыл, а вот выругаться уже не смог. От боли сбилось дыхание. Ренарт уже сам пошел в наступление, перехватив свою палку двумя руками, как меч. Удары сыпались на до один за другим, а тот только пятился и кое-как защищался. Очередной удар выбил оружие у него из рук. Следом Ренарт врезал ему по пальцам, по плечу, по уху. Делотрок уже почти бежал задом, но запнулся и упал, от неожиданности завалившись на спину. «Хватит с тебя!» Ренарт наступил поверженному противнику на грудь и прижал конец палки к его горлу. «Или, если осталось желание, можем продолжить!» Аристид глотал слезы боли и унижения, с ненавистью глядя на соперника. Но продолжать желание не высказывал. Декриньян удовлетворенно кивнул и промолвил. «Тогда я жду твоих извинений!» В толпе колыхнулось движение. Антуан кинулся на выручку брата, но Шарль его удержал. Публично влезть в поединок — это уже позор. Клеймо на весь рот. Впрочем, Ренарт этого порыва даже не заметил. Он нажал на жардину сильнее, показывая, что вовсе не шутит. Аристид захрипел. — Ну так как? — Приношу свои извинения, — сдавленно прошептал Делотрок. — Громче, милейший! Твои насмешки все слышали, а извинения только я. Так не годится. Приношу свои извинения, милостивый сударь. Был неправ. Нужные слова, хоть и вынужденные, были произнесены, и формального повода к продолжению поединка больше не стало. Ренард отступил назад, увидел в толпе мальчугана, подмигнул ему и перебросил свою палку. Тот схватил ее на лету с таким видом, словно ему волшебный клинок вручили. А Ренарт твердым шагом направился к Шарлю. «Что еще?» – удивленно спросил тот. «Сударь, простите, что допустил весь этот балаган, но поведение вашего брата было непозволительным для дворянина. Надеюсь, недоразумение исчерпано?» Шарль и без того испытывал противоречивые чувства, а сейчас и вовсе растерялся. С ним говорил юноша младше его почти на десять лет, но говорил здраво, рассудительно и словами мужчины. Неизвестно, как весть о сегодняшнем событии воспримет отец, но как старший из здесь присутствующих принял решение. «Вам не пристало извиняться, сударь», ответил Шарль с почти придворным поклоном. «Это мне должно быть стыдно за поведение братьев. И да, конфликт считаю официально исчерпанным. Вы в своем праве». Народ попретих, Прислушиваясь к учтивой беседе, некоторые женщины растрогались до слез. Но, как бы там ни было, праздник оказался безнадежно испорчен. Не в смысле вообще, в смысле для представителей двух семейств. Шарль скомкано распрощался с девушками и удалился в сопровождении братьев, но в глазах его читалось сожаление. Следом раскланялся молодой Делинь и тоже ушел. Всю обратную дорогу Ивон прятала лицо в платочке, и шмыгала носом. Лаис отчитывала младшего брата, а Жильбер хоть и молчал, но всем своим видом выказывал недовольство. В общем, испортили Ренарду настроение от победы. «Почему вы так рано вернулись? Мы вас только к вечеру ждали», — встретила их матушка, когда они все вместе зашли в дом. «Младшенького спросите, почему?» — язвительно заметил Жильбер. «Спрашивать с тебя нужно, как со старшего». На голоса в зале вышел отец. «Если что и случилось, то это прежде всего твоя вина. Так в чем, собственно, дело?» Ренард на дуэли подрался, заиграл скулами жильбер и покрылся красными пятнами. Мать охнула, приложив ладони к губам, и кинулась осматривать сына. Пока она ощупывала его и вертела туда-сюда, девочки прижались друг к дружке и с тревогой посмотрели на отца. Тот стал еще серьезнее, и нахмурился. «Подожди, Арабель. Видишь, своими ногами пришел. Значит, ничего страшного с ним не случилось». Остановил он жену и повернулся к старшему сыну. «Рассказывай во всех подробностях». «Подробности я не видел», — пробурчал Жильбер. «Знаю только, что Ренард поссорился с Аристидом де Латроком. Тот вызвал его на дуэль, а Ренард выбрал оружием палки». Брови отца поползли на лоб от удивления. «Дальше!» – потребовал он. А дальше Ренарт отлупил Долатрока в самой унизительной форме. И по заднице, и по спине. Поверг несчастного наземь и потребовал извинений. На этот раз у декреньяна дрогнул уголок рта, а глаза заблестели весельем. «И?» «И тот извинился!» «За что?» – отец перевел взгляд на младшего сына. Тот стоял потупившись и прикидывал... Будут его на этот раз пороть или нет? Вроде как и не за что, но он в прошлый раз так же считал. Углубившись в неприятные мысли, Ренарт не сразу понял, что вопрос адресован ему. «А?» — с запозданием отреагировал Ренарт. «Да было за что!» «Не Юли, рассказывай, за что именно!» — не принял отец его попытку уйти от ответа. Ренарт вообще не любил жаловаться, а ябедничать так тем паче, но сегодня, похоже, придется все объяснять. Я пошутил над его шпагой. Он в ответ назвал нищебродом меня и оскорбил мой меч. А когда я захотел уйти, не в силах выслушивать его речи, схватил меня за плечо. — И все? — не поверил отец. — При таких раскладах это ты его должен вызывать, а не он тебя. Или еще что-то случилось? — Случилось, — буркнул Ренард, отводя глаза в сторону. — Врезал я ему кулаком по старой привычке. Ну и вот... — Да, дела, — протянул Докриньян. — Палки-то почему выбрал? — Ну не до смерти же с ним биться. А тут вроде как понарошку. — Запомни, дуэль понарошку не бывает, — назидательно сказал отец и сокрушенно покачал головой. — Надо же, палки. — Я потом со старшим Делотроком переговорил, — сказал Ренард и снова потупился. Тот от имени Рода заверил, что претензий ко мне не имеет. — Вот даже как. Ну, хоть что-то. И впредь тебя попрошу, одевайся сообразно поводу, если не хочешь, чтобы тебя нищебродом называли. Понял? — Да понял я уже. — Понял он. — Ладно, волчонок, не журись. Отец подошел к Ренарду и ободряюще потрепал его по плечу. — Ты все правильно сделал, хотя лучше таких ситуаций вообще не допускать. Тому много причин. Вырастешь — поймешь. С последними словами отец посмотрел на дочерей и вышел из залы. Происшествие на ярмарке все же получило продолжение. Не сразу, где-то через декаду. Сначала в имении семьи Декриньян прискакал всадник, одетый в цвета графа де Латрока. тогда ошивался на конюшне и невольно подслушал разговор отца и посыльного. Собственно, никто и не таился особенно. Граф сообщал о своем намерении нанести официальный визит и уточнял, нет ли у хозяина возражений и не нарушит ли он невольно каких-нибудь важных планов. Отец передал, что возражений нет, и назначил дату на послезавтра. Родное поместье давно не испытывало такого возбуждения. Двор мели, мебель мыли, полы драйли. Люка даже живую изгородь подровнял, считай второй раз за год. Особенно оживились девочки, хоть Ренард и не понимал, почему. На его памяти таких церемоний не разводили. Предстоящий приезд гостей Ренарда напрягал. Ведь неизвестно, чего ожидать от графа. Может, тот оскорбился за побитого сына и хочет потребовать сатисфакции. Не то чтобы Ренард сильно боялся, но все же переживал. Кому охота лишний раз быть наказанным? По этим причинам он старался лишний раз на глаза родителям не попадаться. «Так, на всякий случай». В назначенный день Симонет с раннего утра раскочегарила плиту и принялась за стряпню Волшебные запахи разбудили Ренарда, и он заявился на кухню, но кухарка выгнала его в самой категоричной форме – тряпкой по шее. Чтобы не захлебнуться слюной и как-то скоротать время, младший Декриньян отправился готовиться к предстоящему приему. Он сбегал на речку, вымылся. А по возвращении нарядился во все новое. Белейшую рубаху с отложным воротником и ненавистными кружавчиками на рукавах, узкие стеснявшие движения панталоны, вместо привычных сапог натянул чулки с башмаками. В завершение праздничного туалета накинул, не застегивая рыжую куртку из замши грубой выделки, на голову водрузил берет с длинным фазанием пером. Жуть как неудобно. Но что не сделаешь на радость родителям? Заслужив одобрительный взгляд отца и восхищенное восклицание матери, он до полудня слонялся по двору, маясь от вынужденного безделья. Желудок уже начал бурчать от голода, когда, наконец, появились гости. Причем сразу с двух направлений. Да с таким шиком, что Ренард даже на время забыл о еде. Он так бы и стоял с опешившим видом, но на порог дома вышла семья в полном составе, и его подозвала мать. Ренарт безропотно присоединился к родным, но встал позади всех, поскольку еще не решил, во что вся эта суматоха лично ему выльется. Первым подъехали делотроки. Сам граф и Шарль верхами сопровождали роскошную карету, запряженную четверкой гнедых с пышными султанами на головах. На запятках стояли слуги в бело-зеленых ливреях. На облучке сидел возница с длинным бичом. Процессия остановилась, Садники спешились и помогли выйти из кареты даме в роскошном платье и с мудреной высокой прической. «Добрый день, господа! Сударыня! Рад приветствовать вас в своем доме!» Отец выступил вперед и церемонно раскланялся. Мать приветливо улыбнулась, девочки присели в глубоком реверансе. Ивон стрельнула глазами на Шарля, опустила взгляд Долу и от чего то раскраснелась. Граф чинно поклонился в ответ, поцеловал руку матушке, потом остановил взгляд на Ренарде. Поразглядывал его немного и обернулся к супруге. «Не знаю, дорогая, по-моему, вполне приличный молодой человек». Сказано было явно в продолжении давешнего разговора, и Ренард догадался, по какому именно поводу. И не только он один. «Простите?» – встревоженно поинтересовалась матушка. Сыновей, говорю, хороших вырастили госпожа Декриньян, а младший, похоже, молодец каких поискать. Все разулыбались, а Ренарт неуклюже поклонился и на всякий случай спрятался за спиной отца. Ну его, такие похвалы, еще неизвестно, чем обернется. Пока суд до дела подъехала вторая карета. Попроще первой, но тоже с маленькой короной на дверце. С баронской. А вот для чего заявилось семейство Делинь? ренард вообще не представлял. С отпрысками барона он даже не пересекался нигде, не то чтобы дрался. Приветственная церемония повторилась, только на этот раз маком зарделась Элоиз, и к многочисленной компании присоединились отец, мать и старший сын семейства Делинь. «Прошу, господа, пройдемте в дом. У нас стол накрыт, отведайте нашего угощения». Пригласил всех хозяин поместья и первым прошел в дом. Ренарт ослушался, посчитал, что лучше не мозолить графу глаза, тогда, может, и обойдется, но и далеко не отходил. Мало ли, не обойдется и позовут. Он, конечно, на неприятности не напрашивался, но и от ответа за свои поступки бегать не привык. Поэтому он завернул за угол дома, уселся под первым же окном и принялся ждать, чем все это закончится. Для него. И вообще. До слуха донеслись звуки застолья, приглушенные голоса, звон бокалов, стук столовых приборов по тарелкам. Вскоре все это превратилось в монотонный бубнеж. Ренарт стал клевать носом, а потом и задремал вовсе.